Это очень важно. Их было трое. Одного мы сняли. Потом я уже пострелил и второго. Помню, вот ты еще удивился, на что он рассчитывает. Лежит и стреляет неизвестно куда. Но теперь-то это понятно. Да, он ждал третьего, а оттого и спровоцировал нас на открытие ответного огня.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 «Я должен сказать еще вам кое-что!» — заволновался раненый. «Ну?» «У него была винтовка. Я ее сразу узнал. Это оружие Гауптмана Нойбаха!» Хорст тяжело опустился на край кровати. «Это точно?» «А русский сам после сказал мне, что гибель наших товарищей дело его рук». Разрешите войти, Гергауптман. Хорст остановился на пороге. А, входите, Генрих. Кранц привстал из-за стола, указывая гостю на стул. У вас есть что-то новое? Да, Гергауптман. Хотя я не назвал бы эти новости приятными. Он уселся на стул и положил на стол лист бумаги. Хозяин кабинета быстро просмотрел рапорт. — Ага, вот значит как. Ну и что же, ваш обер-лейтенант, он пришел в себя? — Да, Герга Ауптеман, я разговаривал с ним буквально час назад и сразу же отправился к вам. Оттого и не успел изложить этого в рапорте. — Ничего, Генрих, это можно сделать и позже, особенно если есть что рассказывать. — Есть.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 «Вот даже как!» «Да, полковник не очень-то интересовался, зачем и почему стрелки находятся на позиции, и спросил лишь, откуда обер лейтенант когда тот назвал нашу школу русский, не без самодовольства сказал, что все понесенные нами за последнее время потери, дело его рук». «Самоуверенное заявление».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 Хозяин кабинета с интересом посматривал на своего собеседника. Он только недавно прибыл сюда. Именно его везли на мотоцикле в монастырь. Вот, позволите карту, Гергаукман. — Ради бога, Генрих, возьмите. Кранц протянул собеседнику карту. Хорст встал со стула, не подойдя к рядом стоящему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 Он идет вот сюда. Кранц указал точку. Вы знаете, что здесь? «М, м поле. Недостроенный аэротром. Он ждет самолета. Вы полагаете? Ну, подумайте сами. Полковник, приблизительно пятьдесят лет. Явно старослужащих еще царской армии. Во всяком случае, я ничем другим не могу объяснить его поведение по отношению к Розмайеру. Он уже достаточно обработанный большевиками, иначе он не стал бы минировать оружие обер-лейтенанта. Логично. Что делает такой чин в нашем тылу? Не догадываюсь. Перефразирую, какую ценность должно иметь что-либо... если только для того, чтобы это забрать, прислан офицер такого уровня».